Готентоты, Воротынский. Так родом он не знатен, мы знатнее, Шуйский. Да, кажется, Воротынский. Ведь Шуйский, Воротынский. Легко сказать, природные князья, Шуйский. Природные и рюриковой крови, Пушкин, Борис Годунов. Но разве это не было именно тем, чего так жаждали социалисты, о чем они говорили целых 70 лет? Но теперь, когда апатичные массы поднялись в грандиозном восстании, эти интеллектуалы были напуганы в смятении. Именно они, интеллектуалы, были опекунами, хранителями или руководителями революции. Как ума схватило безрассудной смелости взять все в свои руки? Альберт Рис Вильяме. Путешествие в революцию. Поддавшись на простую провокацию и торжественно удалившись со съезда, братья социалисты быстро поняли, какого сваляли дурака и очень обиделись. Эта комическая фигурка, эта выскочка, над которым полгода смеялся весь политический Петроград, переиграл их и с какой легкостью. Да, приятно было, будучи в большинстве, объяснять оппонентам, что надо соблюдать дисциплину и выполнять решения этого самого большинства. А вот самим соблюсти основное правило демократии братья социалистам оказалось куда горше. Первую реакцию на поражение описал в своих воспоминаниях все тот же Николай Суханов. «Ко мне подошел один из видных деятелей ЦИК. «Что делать?» – заговорил адским шепотом. «Но в искреннем гневе мой собеседник с искаженным лицом, потрясая передо мной кулаками. Что делать? Собрать войска и разогнать эту сволочь. Вот что делать!» Это было не только настроение. Это была программа меньшевистско сыровских обломков крушения в те дни. Под флагом Комитета спасения меньшевики начали работать над реставрацией Керенщины. Добрая половина их по-прежнему стояла за коалицию. Остальные либо признавали законную власть Временного правительства, либо считали необходимым создать новую власть в противовес Смольному, либо просто стояли за ликвидацию Смольного всеми средствами и путями. Впрочем, они не только говорили адским шепотом, но и действовали с самых первых минут, причем весьма недемократично. Старый цик, сбежавший в лице своего большинства и в лице своих лидеров, должен был, конечно, формально сложить свои полномочия, сдать дела и отчитаться в денежных суммах. Но старый цик, сбежав из Смольного в другой вооруженный лагерь, не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Отделы перестали работать, и большинство служащих разбрелось кто куда. Это еще довольно понятно и непредосудительно, но денежные суммы, представьте себе, старый цик унес их с собой. Служащие-кассиры, бухгалтеры и барышни по распоряжению неизложенных властей набили кредитками свои карманы, напихали их куда возможно под платье и унесли из Смольного всю кассовую наличность. Конечно, все было бы в порядке, если бы деньги были унесены с целью их сохранения и отчета в будущем. Ответственные люди могли опасаться за их целость среди необычной обстановки Смольного. Но дело обстояло совсем не так. Большинство ЦИК захватило деньги в целях дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению. Их употребляли в дальнейшем на политические цели меньшевиков и эсеров. И все это было проделано без всяких попыток отрицать законность Второго съезда и его ЦИК. Невероятно, но вполне достоверно. Факт захвата денег, однако, не был простой уголовщины, хоть бы и совершаемой в политических целях. Он был именно результатом ослепления и в определенных пределах имел свою логику. Дело в том, что ЦИК, убегая из Смольного, не сложил своих полномочий и не собирался сложить их. Пользуясь захваченными средствами, старое советское большинство продолжало действовать под фирмой Верховного Советского Органа. Не оспаривая законности нового ЦИК, и не собирая заседаний старого, они пользовались и именем, и материальными средствами бывшего Советского Центра в своей войне против нового строя. Милая картинка. В принципе, почерк знакомый. Российские политики, едва почуяв в себе хоть какую-то силушку, забывают о парламентских методах с легкостью необыкновенной. Это подтверждается, кстати, куда более близкими нам событиями перестройки, например. Но и первый отрывок из Суханова чрезвычайно характерен, чем не октябрь 1993 года. Между тем, новая власть была ничуть не менее легитимна, чем старая. Вспомним, как появилось на свет Временное правительство. В дни февральской смуты некоторое количество деятелей уже распущенной Государственной Думы образовали Временный комитет, который после отречения царя создал правительство. С точки зрения закона это была даже большая узурпация власти, чем в октябре. Ленин, по крайней мере, опирался на официальный действующий съезд, если и не слишком законного, то хотя бы признанного его оппонентами представительного органа. Ведь эсеры и меньшевики всю дорогу, начиная с февраля, работали в советах, а стало быть, считали их властной структурой. А Временное правительство опиралось просто на кучку людей, объявивших себя каким-то комитетом. Да и с правительством и этим большевики поступили точно так же, как сформировавшая его дума в свое время поступила с царскими министрами. Но кого это волнует, когда речь идет о таких день, простите, о выполнении святого союзнического долга и спасении России? Вели себя бывшие братья по борьбе чрезвычайно вызывающие. В июле большевиков арестовывали за куда меньшее превышения. Однако новая власть политических противников пока не трогала. Она демонстрировала просто удивительное миролюбие, до поры позволяя им развлекаться по полной программе и все больше демонстрировать перед всеми тот факт, что они выполняют политические правила только до тех пор, пока ситуация их устраивает. При этом большевики по-прежнему не грешили против правил. Естественно, ее никоим образом не говорит об их приличности, это была самая отвязанная политическая сила того времени, а лишь о чисто тактическом превосходстве. Перед тем, как перейти к силовым действиям, они собирались до конца использовать ресурс устава и протокола, и, само собой, они не собирались делать из своих противников мучеников за идею, предпочитая оставить эту выигрышную позицию за собой. А вот у другой страны нервы сдали всерьез. Гордо удалившись со съезда, братья-социалисты вместе с другими представителями петроградской общественности пошли защищать Временное правительство. В изложении того же Джона Рида, совершившего поздним вечером еще одну экскурсию в зимний, выглядел этот акт высокого мужества следующим образом. То было изумительное зрелище. Как раз на углу Екатерининского канала, под уличным фонарем, цепь вооруженных матросов перегораживала Невский, преграждая дорогу толпе людей, построенных по четыре в ряд. Здесь было 300-400 человек. Мужчины в хороших пальто, изящно одетые женщины, офицеры самой разнообразной публики. Среди них мы узнали многих делегатов съезда, меньшевистских и эсеровских вождей. Здесь был и худощавый и рыжебородый председатель Исполнительного комитета Крестьянских Советов Авксентьев, и сподвижник Керенского Сорокин, и Хинчук, и Абрамович, а впереди всех седобородый Петроградский городской голова Старый Шрейдер и министр продовольствия Временного правительства Прокопович, арестованный в это утро и уже выпущенный на свободу. Я увидел и репортера газеты «Руссиандели Ньюс» Малкина.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 Он хмуро чесал своей огромной рукой в затылке. «У меня приказ от комитета никого не пускать во дворе», — собормотал он. «Но я сейчас пошлю товарища позвонить в Смольный». «Мы настаиваем, пропустите, у нас нет оружия». «Пустите в нас или нет, мы все равно пойдем», — в сильном волнении кричал старик Шрейдер. «У меня приказ», — угрюмо отвердил матрос. «Стреляйте, если хотите, мы пойдем, вперед»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 После этого толпа в строгом молчании повернулась и двинулась вверх по Невскому, все еще по четверо в ряд. Домаршировав до городской думы, они всерьез озаботились спасением Родины и революции, но, конечно же, образовав еще один комитет, который так и назывался – Комитет спасения Родины и революции. Естественно, он тут же объявил себя высшей властью. Петроградская городская дума, заявив, что она является единственной легитимной властной структурой, сделала то же самое. Лейтмотив был один. Большевики, разбойники и грабители, их конец вопрос нескольких часов, так что нечего тут. Комитету спасения примыкали все новые и новые организации. ЦИК исполком крестьянских советов, центральный армейский комитет, центр флот, центральные комитеты партии меньшевиков, эсеров и народно-социалистической партии, крестьянский союз, почтово-телеграфный союз, Викжель, союз союзов. Примечание. Союз союзов организация, объединявшая союзы, служащие государственных учреждений столицы.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 Цитируется по Рид Джон «Десять дней, которые потрясли мир». Москва, 1958, страница 108-109. Как видим, Геббельсу было у кого учиться искусству наглой лжи. Гражданскую войну начали никоим образом не большевики, а Керенский, который помчался за казаками. О законности власти Совнаркома мы уже говорили. Описать, что временные арестованные вопреки воле революционного народа Впрочем, тут авторы воззвания были правы. Народ, помните, там, на набережной, предлагал сразу отрезать им голову и кинуть в него. Пожалуй, все-таки вопреки. О том, какие слова произносил рабочий или солдат, прочитав ненавистное слово «оборона», или что говорил крестьянин, услышав обещание, что учредительные собрания, которые, как твердили на протяжении всех этих восьми месяцев, состоится после победоносного окончания войны, даст ему землю, которую уже дал съезд Советов. Впрочем, рассчитан сей был не на марлоков. Он предназначался для чистой публики. На грамотного обывателя обрушился целый вихрь во звании, прокламации, газетных статей. Его пугали голодом, немцами, погромами, уверяли, что большевики пришли к власти незаконно, что все их обещания ложь грозили возмездием божьим, союзническим и криминальным. Народ неграмотный, но не темный, встречал эту печатную продукцию смехом, мол, проиграли, а теперь машут после драки кулаками. В городе везде, где только можно было помитинговать, кипели возмущенные толпы. Они были чрезвычайно трусливы и разбегались при виде одиночного броневика. Но большевистское правительство еще не дозрело до того, чтобы гасить страсти свинцовым дождем. Это придет позже. Пока что митингующих пытались утихомирить немногочисленные красногвардейские караулы. Естественно, тщетно пытались. Совершенно замечательно обстановку 26 октября изложил Джон Рид. Он хоть и сочувствовал большевикам, однако пытался все же быть объективным. И эта объективность хорошего журналиста получилась покруче любой агитации. Итак, ему слово. В этот день я видел в огромном амфитеатре Николаевского зала бурные заседания городской думы, объявленные беспрерывным.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 Примечание. А если правительство, созданное штыками, признается большинством народа, как тогда? Городской глава среди шума и криков сообщает, что большевики уже нарушили права городского самоуправления, назначив в ряд отделов своих комиссаров. Кадет Шингарев потребовал, чтобы все служащие городского самоуправления, согласившиеся быть комиссарами военно-революционного комитета, были смещены и преданы суду. Время от времени появлялись связные и приносили новости, переданные им по телефону. Большевики выпустили из тюрьмы четырех министров-социалистов. Короленко отправился в Петропавловскую крепость и сказал адмиралу Вердеревскому, что морской министр дезертировал и что он, Короленко, уполномочен Советом народных комиссаров просить его ради спасения России взять на себя управление министерством. Старый моряк согласился примечание. Не так уж и стар был контр-адмирал Вердоревский. Осенью 1917 года ему исполнилось 44 года. Смольный издал новый декрет, расширяющий полномочия городских дум в продовольственной области. И, как вы думаете, отреагировала дума на расширение своих прав? Последнее было воспринято как дерзость и вызвало необычайный взрыв негодования.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 согласие с новой властью, то ли их заботила автономия отцов наркома, который не был в доле с членами продовольственных комитетов, а вы представляете, какие бабки наваривались в этих структурах во время голода? Александровский зал был тоже набит битком. Шло заседание комитета спасения. Выступал Скобелев. Никогда, сказал он.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 организованная воля, которая уже создала центр для спасения Родины и революции. Мы умрем, но не покинем нашего славного поста. Я не просто так привожу эти скучные напыщенные речи. Как видим, в обоих залах процветает не просто болтовня, но болтовня вполне определенного толка, а именно февральская. Правая половина российского политического спектра по-прежнему помалкивает, выжидая. В первую голову против большевиков выступили демократические деятели. И ясно почему. Если вынести за скобки декрет о мире. Их оскорбили в лучших чувствах, попытавшись начать делать дело, которое не является словом. Между тем, для всех российских демократов, как тогдашних, так и нынешних, делом является именно произнесенное с трибуны слово. Большевики, остро нуждавшиеся в любых кадрах, ни для кого не закрывали возможность работы. Есть данные, что впоследствии консультантом ВЧК был даже такой одиозный человек, как бывший шеф жандармов Российской империи Жунковский. Но вот трибунная политическая болтовня больше не требовалась, и господа политики ощутили себя выброшенными из жизни. Именно в эти первые послеоктябрьские дни родилась еще одна, на редкость, устойчивая байка о зверствах большевиков во время переворота. Какое нынешнее патриотическое издание не возьми, непременно наткнешься на упоминание мальчиков-юнкеров, заколотых штыками, изнасилованных женщин из ударного батальона, замученных в министров. Правда, при попытке проверить эти рассказы, конкретных жертв почему-то не находилось. Выяснялось, что и члены Временного правительства живы и здоровы, и юнкера распущены по домам, а у бравых ударниц, если что и было, то по согласию. Ну, кого это интересовало? Пытаясь постигнуть сложные мотивы русских политиков, Джон Рид приводит очаровательную сценку. «Мы разговорили с одним молодым ассером, который в свое время вместе с большевиками ушел с демократического совещания. Вы здесь?» – спросил я его.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 Совершенно замечательное и рассуждение о нетерпимых методах в устах сср партии, располагающей самой мощной террористической организацией, чьи боевики наводили страх на страну. чего стоит великолепное убеждение, что крестьяне поднимутся, чтобы восстановить поправную честь эсеров, программу которых «О ужас!» реализовал кто-то другой. Но дальше было еще ослепительнее, поскольку дошло до вещей конкретных. Я спросил его.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 Смольно уже послал к нам делегатов с предложением сформировать новое правительство, но теперь они в наших руках. Они абсолютно бессильны. Мы не будем сотрудничать. Практическому американскому уму, выросшему на рассказах о покорителях Дикого Запада, не понять этого утонченного мазохизма. Собеседнику важно не спасти революцию, а констатировать факт, что революция погибла по вине тех, кого он не любит. Большевики в августе вели себя иначе. В июне 1917 года, когда Ленин на заседании Петра Совета на вопрос о том, есть ли партия, которая способна сейчас взять власть, прокричал свое ⁇ Есть такая партия ⁇ его встретили смехом. Сейчас большевики реально взяли власть и им ответили ненавистью.